А так внутрь. На заднем сиденье лежал мужчина, а они искали «Шевроле» с четырьмя эстеками. Спит, как убитый, сказал полицейский. Это точно, надерется и два дня, как мёртвый. Полицейский сел в машину. "Ну что?" спросил его коллега за рулем. "Да два парня, один надрался. Так это же белый Chevrolet 1963 года." Но в нем только двое, водителей еще один. Плюг на них и поезжай. Паршиво забила мне глаза. Двое подождали еще минуту в квете. Когда мигалка полицейской машины исчезла в темноте, они вышли, и Бави для надежности спрятался в багажнике. Сенаторы снова завязали глаза и оставили его лежать на заднем сиденье. Издалека казалось, что водитель едет один. Полицейский сделал непростительную ошибку, не осмотрел спящего пьяницу. Вероятно, виной тому была непогода. В такую пургу, какая разыгралась ночью 8 декабря, все на дороге чувствовали себя как в лодке во время шторма. От озера Таха до Сокрамента по шоссе номер 50 около ста так еще 80 до окраин Сан-Франциско. Машина остановилась за 4 мили от города перед самым рассветом. Двое мужчин и похищенный сенатор, которому снова завязали глаза, вошли в маленькую деревянную бунгало. Белый «Шевроле» 1963 года, исчез сейчас за воротами гаража Агент ФСБ при всех похищениях а в сотнянных штатах их случается немало. Действуют в основном одинаково. Дают возможность похитителям договориться о выкупе, не вмешиваться в переговоры преступников с родственниками похищенного, не появляются, когда те идут получать условную сумму. Иначе это ФСБам отлично известны из практики. Они могут подвергнуть опасности жизни заложника. Поиск преступников начинается в тот момент, когда жертва уже вернулась домой. Всемирно известный певец и преуспевающий предприниматель, мультимиллионер Фрэнк Синатра не был ни другвом похитителей. Он не был их противником, поскольку располагал влиятельными связями не только среди высших чиновников, но и в преступном мире. Поговаривали, что он сотрудничает с мафией, которая ему помогла сделать карьеру. К розыску подключился сам директор ФБР Говера, руководивший всей операцией. Агенты бюро засекли следы и ждали, когда объявятся посетители. Телефон звонил в резиденции сенатора фактически на следующее после похищения утра. Слуга поднял трубку. Техники ФБР включили аппаратуру, и все решили, что произошла ошибка. Из трубки не донеслось ни звука. Но это было не так. Похитители проверяли связь точно так же, как и в отеле на берегу озера Тахо. Затем события развивались довольно стандартно. 10 декабря позвонил неизвестный и потребовал сренко сенатор выкуп в размере 240 тысяч долларов. Во-первых, по потреблению мелких банкнотах. Похитители показали себя опытными преступниками, поскольку предусмотрели, что сенатор старший захочет убедиться, что это не кучка мошенников, старающихся нагреть руки на горе отца. Доказательство того, что они именно те, кто похитил его сына, к телефону позвали сенатора младшего. Кроме здесь отец те получил навели своей бывшей жены и матери похищенного. Он должен был выбрать из числа своих знакомых курьера и направить его в аэропорт в Лос-Анджелес, где тот получит дальнейшие инструкции. Чемодан с долларами, естественно, должен быть при нём. Долго решали, кто будет посыльным. Наконец, остановились на полицейском штатском Ведь профессионал обладает чутьем на детали, которые потом могут сыграть важную роль. Он приехал в аэропорт на такси, Зашел в просторному залу управления, в котором между конторой фирмы Hertz, сдающих на прокат машины, и конторой National Chase Bank стояла телефонная будка. В ней курьер нашел дальнейшее подробное о дольше шоссе номер 15 в идущем расположено множество бензоколонок но только перед одной из них с правой стороны будет стоять припаркованная пустая машина с правой стороны машины обращён к вету который должен был поставить чемодан с деньгами. Согласно другой версии, не и не ФБР, Передача выкупа произошла на лужайке перед госпиталем ветеранов. Не столь важно, в каком именно месте преступники получили выкуп. Важно, что они сдержали слово и действительно отпустили молодого сенатора. Бел-Эйр, квартал в предместье Лос-Анджелеса. Через два с половиной часа после того, как агент ФБР положил деньги в указанное место, И всего лишь через час после его возвращения на Вилу Матирес и младшего полицейский в патрульной машине услышал крик из темноты. Он остановился. Подбежавший молодой человек оказался Синатри младшим. Директор ФБР Гуверс приказал начать масштабную операцию. Прежде всего, они выслушали похищенного. Выяснили как выгодили двою похитителей. Что всего преступников Мангала было трое, и они спорили между собой, и что как раз тот, кто держался как шеф, не был обожаем двумя другими. Сенатор также помнил имена, которыми они называли друг друга, Дчоп и Барри. Конечно, это могли быть не настоящие имена, но, как потом оказалось, они действительно были настоящими. Как только о похищении сына сенатора узнали журналисты, появились различные домыслы: кто похитители? Организация? Одиночка? Или мафия, с которой знаменитый пре поддерживал связь? У кого были причины и кто добрался смелости? Кроме того, так выкуп, не был высоким. профессионал мог потребовать в несколько раз большую сумму. Именно это с самого начала вызвало подозрения. Появились и сомнения. Они ли все это. Тем более, что это не является редкостью в Соединённых Штатах, и особенно в Голливудском обществе. Причин похищения выдвигалось сразу же несколько. Инцидент который должен поддержать угасающую славу сенаторы. Наказание за непослушание главарям мафии и просто преступление. На совести Френка Сенаторы множество афер. После похищения его сына даже появилась версия, которую нельзя не назвать довольно правдоподобной. Молл Сенатором младшего в район Лос-Анджелеса Бейр L Привел сам главарь мафии Сэм Джанкана, близкий друг семьи Сенатры, которого молодой Френк называл просто дядей. Позднее оказалось, что отношения между Сенатрой и Джанканой были деловыми. Всемирно известный певец участвовал в больших делах Шанканы в Лас-Вегасе, как его подставное лицо и своим именем славы, наконец, то Влиятельными связями покрывал некоторые махинации преступников. Какими бы ни были закулисные обстоятельства, агенты ФБР нашли похитителей, и они пристали перед судом. Барри Барыкин был бездельником. Всеных лет он не желал трудиться, и в свои 23 года еще не имел постоянного занятия. Однако не хотел он и прозибать без денег и бессонными ночами, придумал планы. Как прославиться и как стать богачом. Результатом его ночных размышлений и стал план похищения сенатора младшего. Баракин верховодил в компании. У него были стальные нервы. И это он доказал в случае с противоснежными цепями.